вы хорошо не представляете себе перечень своих обязанностей. Что такое обязанность? Значит, что нужно делать? Вот вы не можете. Понимаете, представьте себе дальнобойщика, который не любит сидеть за рулем. Ну, представить-то можно, но идея странная. Да, погоди, ты дальнобойщик, да, что такое дальнобойщик? Ты же водишь автомобили, да. Итак, смотрите, да, мы понимаем с вами, что дальнобойщик, его работа связана с тем, что он, ну, как бы, некоторое время в сутки проводит за рулем. Он, конечно может любить не любитель он четко знает что это его обязанность руководителя сложнее у него менее очевидные обязанности и он к сожалению может все позволить некоторые из них не замечать знаете вроде не замечаешь вроде этого и нету а раз нету вроде и проблемы нет Ну, проблемы нету в как, до какого места пока вы не столкнетесь с тем что является следствием неисполнения этой обязанности Вот тогда как раз проблема появляется во всем объеме, полностью. Вы можете представить, что многие симптомы, с которыми он сталкивается, да, являются следствием нерегулярной и некачественной исполняемых обязанностей? Я говорил, что все, что происходит в компании, происходит либо с вашего попустительства, либо благодаря вашим действиям. Ничего таинственного у вас там не происходит. Если вы руководитель структуры, да то все, что происходит в этой структуре, либо с попущения, либо с волеизъявления. Это противно, но это факт. Потому что иногда у нас тут так сложилось. Я говорю, что такое так сложилось? Представляете, они не сделали. Представляю вас-то, что удивляет. Вот оказалось что. Почему оказалось? Да? Ребята, это же ваша юрисдикция, это ваша акватория. Да? Это вы там самые самый главный, да? значит Там ничего оказаться не могло, что вы бы не сложили или чему вы бы не способствовали. Ну, чем способствовали? Не исполнением обязанностей, не вниманием к какой-то теме. Чем и способствовать? То есть можно активно способствовать, можно пассивно способствовать. Активно способствуешь, когда даёшь неверное управленческое воздействие, а пассивно способствуешь, когда не делаешь того, что должен просто. Вот такая вот история. И, и вот у многих руководителей понимание вот этой чёткости своих обязанностях, регулировки отношений, что он должен уметь И плохое, и хорошее. Плохое, и хорошее с точки зрения неких общественных поступков. да Вот вот вы уволили человека – это плохо. Для кого? Для человека. Для компании – это хорошо. Но все равно часто увольняющий чувствует себя неловко. Он понимает, что он даже левым полушарием понимает, что все правильно, в правом полушарии чего обычно? Что-то все-таки какие-то коллизии существуют. Да? А как же? А что же? А на рынке кризиса? У него двое детей. Что делать-то будем? да В основе этой, может быть, не совсем правильной истории лежит знаменитая фраза экзюперии «Человек в ответе за тех, кого приручил». Многие этой идеей, к сожалению, руководствуются. Почему к сожалению? Потому что эта идея с точки зрения эффективности управления несколько порочна. Да и не столько с точки зрения эффективности управления, но и с точки зрения качества жизни. На самом деле предполагается, что приручающие и приручаемые несут одинаковую ответственность за происходящее. Почему? Один приручает, а второй что делает тем временем? Да, он приручается, да? И каждый из них по умолчанию взрослый. Мы сейчас не говорим об отношениях там между биологическими родителями, биологическими детьми. Мы говорим о взрослых людях, имеющих паспорт, да, дееспособных, здравоуме и твердой память И вот мы кого-то приучаем. Зашибись, имеем право. А тот человек приручается. Так вот ответственность, то уважаемые коллеги, обоюдная. Если вы позволили, чтобы вас кто-то кормил с ручки, да, И тем самым растеряли навыки охоты, <смех> условно так, да? примитивно. А ответственность обоюдна. И нельзя винить того, кто вас вскормил. Ибо он вас кормил, а вы кормились. Да? Значит, вот, собственно И оба в этой ситуации несете абсолютно равную ответственность. Тот человек участвует в жизни, он взрослый. Да? И суть дела это не меняет. То есть я к чему? Что если вы кого-то скормили, то есть это не повод продолжать неправильное действие. И вот это знаменитая поговорка о доховой лошади, да, что если ты заметил, что скачешь на доховой лошади, слезай с нее немедленно. То есть не повод продолжать неправильное действие, на том основании есть такой термин в финансах невозвратные издержки. То есть нельзя ситуацию провернуть обратно. Говорят, что фарш через мясорубку обратно не прокручивается, вызывная паста в тюбик не вдавливается. Да? То есть есть поступки необратимые. И вот вы сейчас видите, что да, то, что вы делали, вы делали неправильно. Что теперь? Ну, можно найти какой-то оптимальный выход. Но нельзя продолжать зло, да потому что вы это начали, вы за это больше отвечаете. Это тоже неправильно. И тут мы выходим к тому, о я на одном из семинаров раньше говорил, что руководитель в большинстве случаев должен быть морально готов действовать в ситуации наименьшего зла, потому что добром там не пахнет. Чтобы выбрать между оттенками дерьма, надо быть гурманом, да, совершенно верно. Вот. Но а, проблема в том, чтобы… А, или художник, если говорить об оттенках невкусовых и цветовых, да. Вот, а, но речь-то о том, что действительно, вот на мой взгляд, важнейшая парадигма руководителя – быть готовым действовать в ситуации наименьшего зла. Поиск доброй ситуации, ну доброй, то есть оптимальной, когда всем хорошо – она зачастую заводит руководителя в полный нравственный и физический тупик. То есть ситуация пролонгируется, вот это самое безобразие перестает иметь приличие потом появляются уже исторические прецеденты, ну раз он уже год работает, чего ж теперь? Ну мы же уже его взяли, ну пусть потом еще поработает, может быть там потом что-то поменяется. Слышали такие рассуждения? А может быть даже пользовались, да? То есть на самом деле... Ну как-то рассосется, да. На самом деле это вот некая... На, на семинаре по эффективным решениям мы это разбирали тему, да, что некая защита прежних действий. Вот раз я это уже сделал, значит, ну что теперь уже, да ну вот это же уже есть, есть, ну пусть пока еще побудет. Да? То есть лучше плохой, чем без него, да? Да нет, я же его выбрал, но я же не полный идиот в основе. да Вроде как, чем-то же я руководствовался, ну пусть еще поработает там, да. Ну может быть, но ну, за два года себя не проявил, может быть, мы ему не дали возможности. Начинаются вот такие истории, да. Может быть, человек вот начнет жить по-новому, вот, вот, а да, его как осенит, почему нет. Действительно, почему нет. Может, осенит. Говорят, что победа надежды над опытом, да, привлечения новых сотрудников, да. Речь идет о том, что если вы на каком-то моменте сомневаетесь, то я не говорю, что нужно рубить с плеча. Но нужно, по крайней мере, если у вас есть сомнения, и вы не готовы действовать на основании интуитивного решения, которое часто подсказывает «доуволить» к дьяволу, то тогда, по крайней мере, разработайте комплекс мер по разрешению ситуации. Потому что зачастую мы не делаем ни того, ни другого. То есть мы говорим «дальше посмотрим», но мы на что мы-то смотреть собираемся? Ну, что значит, дальше посмотрим в практическом применении. Хорошо, мы говорим, надо человеку дать шанс, да пусть еще, ну что тогда нужно? Дайте ему работу какую-то, да, установите четкие сроки, отработайте с ним филигранно, как руководитель. вот Ну, уберите все сомнения, ну что-то сделайте. Просто в большинстве случаев руководитель под этой нравственной темой вообще ничего не делает. Да? Действительно, проще не усложнять. Я, то есть, поймите, я не призываю вас там увольнять или не увольнять. Я скорее говорю о том, что руководитель, во-первых, должен быть готов к поступкам, которые с точки зрения любой как бы морали считаются нехорошим. Раз. Руководитель должен быть готов к тому, что хороших поступков уже в этой ситуации, ну, хороших опять условно, хороших, их там нет. Один мой э, давний знакомый, э, известный психолог московский Михаил Папуш, есть такой э, человек, да, все время на, я на одном из семинаров был, вот он сказал так, да, говорит, великая идея, как, говорит, быть, когда у вас ваша знакомая простите беременна а у вас жена и двое детей что делать да вот он говорит все равно будете мерзавцем сделайте то что хочется <св> да прошу прощения за такой гендерный срез да но вот э, все равно будете мерзавцем да? сделайте то что хотя бы хочется да вот вот, вот типичная мой простите пример вот выбранныеименьго зла да? как сделать чтобы всем было хорошо но ну, нет такой возможности как сделать чтобы вас поняли и простили нет такой возможности А что делать? Ну, может быть, об этом надо было думать чуть раньше. Поменять картину мира. Да, да, да, да, да, да. Это реинкарнировать, да. Отзомбировать, да, да, да, да, да. Давайте так. Может быть, не скажу ничего нового. Не все картины мира, не у всех во всех ситуациях можно менять. То есть можно к этому стремиться, а может быть, и не нужно пробовать. Да, возможно, конечно. Это моя картина Ибо блажен, кто верует, тепло ему на свете. Так вот. А... Действительно, возвращаемся к нашим идеям, да, что руководитель, вторая готовность, первое, он должен уметь совершать любые поступки, необходимые для дела. А вот совершать их или нет, вопрос отдельный. Но когда ты умеешь совершить, ты не боишься. Ведь почему мы иногда должны разозлиться, чтобы кого-нибудь наказать? Сталкивались? Вот теперь он меня довел, вот теперь я с криком «бляха-муха» сейчас на него наброшусь. Да? А почему нельзя раньше? А потому что наказывать – это нехорошо. Да, вот он меня достал, да? теперь можно. Надоело, а что терпели то? А потому что идея, что один культурный человек здраво здравом уме твердой памяти, не будучи в состоянии аффекта, подходит другому культурному человеку здравый иметь в орде памяти и начинает сознательно ему причинять негативные эмоции. Согласитесь, что в этой идее есть нечто нехорошее. Такой какой-то садизмом отдаёт. Представляете, вот разозлившись, оно понятно, оскорбили, обхамили, набили морду это нормально. Это он же, он же разозлился, а он его достал, Все понятно, никаких вопросов. А спокойно, без злости подойти там и трепанировать череп там, да, что-то там воткнуть, что-то повернуть садист какой-то, да? Что такое? Вот просто так подошел и сделал плохо, да, просто так подошел и не разозлившись, нет, просто так. Почему? Потому что правильно было так. Это не человек, это монстр. С порядочным человеком. да. Еще старше него, да, и там, может, с двумя дипломами, да. Ужас. Монстр. Вампир какой-то, да, как же так можно? Вот я сейчас говорю так, может быть, слишком утрированно, но из разряда таких вот стереотипов, да. Поэтому мы ждем, пока достанут, мы ждем, пока разозлимся. И теперь мы говорим, опа, вот теперь можно. Вот теперь у нас освободились эти нравственные узы, они разлетелись да, куда-то там, рассосались, и вот теперь мы имеем право на все. Коллеги, а ведь это плохо, да? Потому что, что значит разозлили, да? Разозлили мы неэффективны, да? Мы сейчас действуем не совсем правильно, может быть, да? Потому что кипит наш разум возмущенный. А разум возмущенный редко на праведные диваны нас направляет, к сожалению, Потому что даже если мы идем в нужном направлении, то идем мы не тем шагом. да и Даже если действительно человека давно надо было наказать, но ну, давно надо было. Хорошо. А почему не наказывали? Сейчас, секундочку, да? А, и теперь он должен нести как бы кару за все то, что вы терпели? А почему терпели? А почему не наказали, когда он первый раз это заслужил второй? Да? Смотрите, как много вопросов возникает, Да? А теперь мы его по совокупности. А он же бедолага-то не знал, что грешит, может, да? Может быть, да? По крайней мере, он не получил от нас обратной связи. Его-то за что наказывать? Вы себя накажите для начала, за то, что терпели? Иллюзии, что можно. Ну, может, был в иллюзии, может в иллюзии. быть. Да, он должен был понимать, да, он должен был понимать, а вы не должны были ему объяснить, если он не напоминает, не понимает. Он поймет. Скажите, а может ли так быть, что он поймет, но не исправится? А зачем нам, чтобы он нас понимал? Это типа, чтоб простил, да? Вот нам прощение нужно. Извини, Коварада, мы тебя сейчас накажем, но ты на меня зла не держи, я тебя во благо это делаю. Что ты морду-то надул? Я же да, во благо, да? ну-ка перестань на меня злиться, негодяй. А ну-ка пойми и прости меня, сам виноват, урод, да? Вот такое нам нужно, и тогда мы будем спокойны. То есть мы наказали, но нам не стыдно. Коллеги, а зачем нам стыдиться, если мы выполняем собственную обязанность? Не потому ли, что у нас внутри не уложилось право и обязанность совершать эти поступки? Вот поэтому нам стыдно, поэтому нам нужна злость, как снятие стыда и блокировки на поступок, и поэтому нам так важно, чтобы нас простили. Я прав? Извините, что в душу с сапогами грязными, да? Я предупреждал, семинар такой у нас будет интересный. Вот вот нам же это мешает. Действительно говорят, ну я хочу, чтобы он понял меня. Не дело нам нужно, чтобы он понял, а меня. Понял, читай, простил. Ну ты извинишь что я тебя наказал. Ну, не То есть нам нужно прощение. А нафиг оно нам нужно? А потому что у нас есть чувство вины. А почему у нас есть чувство вины? Извините, топчусь по этой колее второй раз. А у нас нету внутри себя понимания, что это наше право и обязанность. Не нравится — не лезьте в руководителя. А то мы руководителями быть хотим, а вот этими всеми «гнусностями» в кавычках, заниматься не хотим.